Джек попытался поднять УЗИ, но тот внезапно показался ему очень тяжелым. Осмонд был отвратителен, появление Элроя было еще хуже, но то, что он увидел между ними, было настоящим кошмаром. Это был здешний вариант Руэла Гарднера, сын Осмонда, сын Солнца. Он был мало похож на ребенка. Он был творожно-белым и костлявым. Одна из его рук заканчивалось червеподобным щупальцем, в какой-то степени напоминавшим кнут Осмонда. Его глаза, один из них вытекший, находились на разных уровнях. Глубокие красные язвы покрывали его щеки. Это из-за лучевой болезни. Джейсон, я думаю, что мальчик Осмонда слишком близко подошел к одному из огненных шаров, но остальное... Джейсон Иисусе... «Кто был его матерью? Во имя всех миров, кто был его матерью?» «Схватить самозванца!» — кричал Осмонд. «Спасти сына Моргана, но схватить самозванца! Схватить лже-Джейсона! Выходите, трусы! У них кончились патроны!» Крики, рев. Джек понял, что сейчас из-за казармы должен появиться свежий контингент волков и разнообразных уродов. укрывшихся от взрыва и остававшихся бы там, если бы не Осмонд. — Лучше не стой на моем пути, цыпленочек! — проворчал Элрой и побежал к поезду. Его хвост рассекал воздух. Руэл Гарднер, или тот, кем был Руэл в этом мире, издал мяукающий звук и попытался побежать следом за ним. Осмонд протянул руку и удержал его. Пальцы Осмонда, Казалось, проскользнули сквозь отвратительную шею мальчика-монстра. Потом Джек поднял автомат и выпустил весь магазин в лицо Элроя. Очередь оторвала голову козлоподобному существу, но обезглавленный Элрой какое-то время продолжал карабкаться, и одна его рука слепо потянулась к голове Джека, прежде чем тело откатилось назад. Джек потрясенно уставился на тело, валявшаяся среди осколков и обломков. Он снова и снова вспоминал о кошмарном столкновении Волтли и теперь ощущал себя так, как если бы он убил свой детский кошмар. Ричард кричал, его автомат грохотал, почти оглушая Джека. — Это Руэл! О, Джек! О, Господи! О, Джейсон! Это Руэл! Это Руэл! Автомат в руках Ричарда выплюнул короткую очередь и затих. Кончился магазин. Ройл вырвался из рук отца. Он в припрыжку бежал к поезду, Миукая. Его верхняя губа приподнялась, обнажая длинные зубы, казавшиеся ненастоящими, как восковые зубы, которые дети делают на Хэллоуин. Последняя очередь Ричарда попала ему в грудь и шею, пробив дыры в коричневом балахоне, надетом на нем, выдрав куски мяса. Медленные ручейки темной крови потекли из этих ран. И все. Возможно, когда-то Руэлл и был человеком, Джек не исключал этого, если даже это и так, он не был человеком теперь. Пули не остановили его. Существо, неуклюже перепрыгнувшее через тело Элроя, было демоном. Оно пахло, как мокрая поганка. Что-то начало нагреваться около ноги Джека. Сначала оно было теплым, потом горячим. Что это было? Будто у него в кармане был чайник. Но у него не было времени подумать. События разворачивались стремительно. Ричард уронил автомат и закрыл лицо руками. Его наполненные ужасом глаза смотрели на Руэла через щелки между пальцами. — Не дай ему достать меня, Джек! Не дай ему достать меня! Руэл пускал пузыри и мяукал. Он хлопнул руками по боку локомотива со звуком, похожим на шлепок больших плавников по густой грязи. «Вернись!» — кричал Усман сыну. В его голосе безошибочно угадывался страх. «Вернись! Он плохой! Он навредит тебе! Все мальчики плохие! Вернись! Вернись!» Ройл рыча подтянулся вверх, и Ричард дико заорал, забиваясь в дальний угол кабины. «Не дай ему достать меня!» Очередная группа волков и более странных уродцев наступала из-за угла. Один из них — существо с загнутыми бараньими рогами, одетое только в заплатанные брюки, упал и был затоптан остальными. Джек снова почувствовал, что что-то обжигает ему ногу. Руэл уже перекидывал тонкую, как тростник, ногу через край кабины. Нога извивалась и тянулась к Джеку. Это была вообще не нога, а щупальце. Джек поднял УЗИ и открыл огонь. Половина лица Ройла отделилась, как пудинг. Поток червей потек из того, что было левой стороной лица. Ройл продолжал наступать, протягивая к нему перепончатые пальцы. Пронзительные крики Ричарда наслаивались на виск Осмонда, сливаясь воедино. Что-то, словно горячий утюг, обожгло ногу Джека, и вдруг он понял, что это было. Монета, которую дал ему капитан Фаррен, монета, которую отказался взять Андерс. Он опустил руку в карман и сжал монету в кулаке. Он почувствовал, как огромная сила растеклась по его телу. Руэлл тоже почувствовал это. Его триумфальное рычание превратилось в испуганное мяуканье. Он попытался отступить, единственный глаз дико вращался. Джек достал монету. Она накалилась до докрасно в его руке, но не обжигала ее. Профиль королевы сиял, как солнце. — Во имя неё ты, мерзавец! — крикнул Джек. — Убирайся с лица земли! Он ударил руила в лоб. Руэлл и его отец завизжали в унисон. Осман тенором, переходящим в сопрано. Руэлл низким гудящим басом. Монета вошла в лоб Руэлла, как нож в масло. Отвратительная горячая жидкость цвета испорченного чая потекла на запястье Джека. В жидкости плавали маленькие червячки. Они избивались и щекотали кожу. Джек чувствовал их укусы, но продолжал надавливать двумя пальцами правой руки все сильнее и сильнее, вгоняя монету в голову монстра. Убирайся с лица земли, мерзость! Именем королевы и ее сына убирайся с лица земли!» Ройл вопил и визжал. Осмонд вопил и визжал вместе с ним. Подкрепление остановилось и топталось за его спиной. Их лица наполнились суеверным ужасом. Им казалось, что Джек увеличился в росте. Им казалось, что он излучал яркий свет. Ройл дернулся и сдал еще один вопль. Черное вещество, вытекающее из его головы, стало желтым. Последний червяк, длинный и густо-белый, извиваясь, выпался из отверстия, сделанного монетой. Он упал на пол кабины. Джек раздавил его. Ройл рухнул. Теперь над двором форта поднялся такой крик горя и ярости, что Джеку показалось, что у него сейчас расколется голова. Ричард свернулся в комок. Прикрыв голову руками, Осман визжал. Он уронил кнут и карабин. «О, проклятый!» — вопил он, размахивая руками. «Посмотри, что ты наделал! О, мерзкий плохой мальчишка! Я ненавижу тебя! Навсегда, навсегда! О, проклятый самозванец! Я убью тебя! Морган убьет тебя! О, мой дорогой единственный сын!» «Проклятый! Морган убьет тебя за то, что ты сделал! Морган!» Другие поддержали его шепотом, напоминая Джеку мальчиков из Дома Солнечного Света. «Скажите аллилуйя!» Потом они умолкли, потому что появился другой звук. Джеку вспомнился приятный день, проведенный с волком. Они сидели около ручья, наблюдая пасущееся стадо, и волк рассказывал ему о своей семье. Это было довольно приятно, пока не пришел Морган. И теперь тоже приближался Морган, проламывая, прорывая себе путь. — Морган, это... — Морган, господин... — Морган из Ориса. — Морган, Морган, Морган! Резкий звук становился все громче и громче. Волки падали ниц в пыль. Осман приплясывал. Его черные сапоги топтали сыромятные ремни его кнута. «Плохой мальчишка! Гадкий мальчишка! Сейчас ты заплатишь! Морган идет! Морган идет!» в Воздух в двадцати футах справа от османда начал колебаться, как над мусоросжигательной печью. Джек оглянулся и увидел, что Ричард свернулся калачиком среди автоматов, патронов и гранат, словно маленький мальчик, уснувший во время игры в войну. Но Ричард не спал, и это была не игра». Джек боялся, что если Ричард увидит своего отца, проходящего сквозь дыру, между двумя мирами, он может сойти с ума. Джек растянулся около своего друга и крепко обхватил его руками. Звук разрывающейся простыни стал громче, и вдруг он услышал голос Моргана, ревущего от ярости. — Что здесь делает этот пояс сейчас, идиоты? Он услышал вискосмонда. «Проклятый самозванец! Убил моего сына!» «Мы отправляемся, Ричи!» — пробормотал Джек, крепче сжимая ослабевшее тело Ричарда. «Пора назад!» Он закрыл глаза, сосредоточился. Потом был момент головокружения, и они перелетели.